Глава 60. Экзотический остров. После моего заплыва в Малукском море я могу утверждать, что акула клеветали. Правда, я не первый человек, который делает подобное заявление. Среди многих книг о акулах, прочитанных мною в порядке подготовки к марафонскому заплыву, была одна, название которой я, к сожалению, не помню. Автор книги американец, с чисто американской деловитостью заявлял, что в мире не было ни одного случая, который бы математически точно подтверждал, что акула напала на человека. И дальше он пояснял, что все страшные рассказы об агрессивности и кровожадности акул по отношению к человеку были основаны на недостоверных показаниях третьих лиц и никогда не шли от первого лица и необходимого числа по-настоящему достоверных свидетелей. Я полностью с ним согласен. Хочу только добавить, что эта клевета родилась не сама по себе, а в угоду любителям острых ощущений. Вспомним по этому случаю аналогию. С какой радостью любители ужасов, любители острых ощущений подхватили клевету на осьминогов, которую так живописно начал Виктор Гюго в своей книге Труженики моря. А ведь только Кусто удалось развеять эту клевету, протанцевав вальс со осьминогом под водой. и показав всему миру об этом фильм В мире безмолвия. Акула, какая сменок, страшна и неприятна на вид. Значит, она должна иметь такой же характер. Ещё одно доказательство её вины. Как очевидно, и это доказательство не имеет математической убедительности. И наконец, акливитати акул выгодно кремлёвским за правилом. Ежегодно десятки советских людей предпринимают попытки бежать из советского рая морским путём. Страх перед акулами может остановить некоторых из них. Теперь вернусь к своему повествованию. Потерпев неудачу в своей третьей попытке преодолеть береговое течение и достичь берега, я во второй половине дня, пользуясь помощью противотечения, Медленно плыл под обжигающими лучами солнца к своей исходной точке. Силы во мне заметно убавились. Кроме острой боли в глазах, я уже давно ощущал сильную жажду. Я мысленно представлял себе завтрак на судне, когда на закреплённом за мной месте в ресторане, кроме прочего, стоит стакан сока. Я мог бы выпить этот сок, если бы находился на судне, а потом ещё горячий чай. Затем я представил себе обед, и прежде всего компот, который так же стоит на столе и дожидается меня. А в каюте осталась бутылка лимонада. Почему я не выпил его прежде, чем прыгнуть в море? Алон Бамбар в своей книге уверяет, что пить морскую воду можно. И я сделал несколько глотков. Жажда нисколько не уменьшилась. Если я останусь жив, кожа будет сходить с правой стороны лица. отметил я про себя, так как солнце было справа и обжигало правую часть лица. Если я достигну берега и найду реку или водоём с пресной водой, то не следует забывать о том, что в ней могут быть крокодилы, промелькнула другая мысль. Видимо, от переутомления мысли мои скакали с одного предмета на другой. Вдруг я подумал, что мой военный билет и фотокарточка, вложенные в презервативы, непременно должны промокнуть. Я и раньше замечал, что медленный темп марафонского заплыва как-то синхронно воздействует на работу мозга. Мысли во время заплыва текут тоже медленно и как-то вяло. Видимо, для дилетанта такая фраза звучит, если не кощунственно, то весьма необычно. Прислушиваясь к равномерному темпу своего неторопливого брасса, я захотел спать. В таком полусонном состоянии Я чуть не столкнулся с очередным встреченным мною животным. В самый последний момент сильным гребком я увернулся от столкновения. А ведь если бы я толкнул животное, оно могло бы дать сдачи, и было бы право по всем законам и по рыбьим, и по человечьим. Приплыв в исходную точку, читатель, наверное, помнит, что моя исходная точка находилась на траверзе юго-западная конечности острова. Я не стал повторять в четвёртый раз попытку пристать к берегу со стороны фасада. Теперь я решил заплыть как можно дальше на восток, вдоль южной стороны острова и попробовать пристать к южному берегу. Находясь теперь довольно далеко от берега в струе противотечения, я видел большой кусок южного берега, который по своему ландшафту отличался от западного берега или фасада. Здесь берег состоял как бы из двух холмов и участка плоскогорья. Между холмами вроде бы было ущелье, и там я предполагал найти воду. Людей же я предполагал встретить не в джунглях, которыми поросли холмы, а только на плоскогорье. На бухту перед ущельем я возлагал особые надежды. Я рассчитывал, что конфигурация бухточки создаст нечто вроде водоворота в самом течении. И течение временно потеряет силу в этих водоворотах, ниже которых западнее я смогу пристать к берегу. Однако первая попытка в новом месте оказалась неудачной. Я слишком ослаб, и хотя течение было действительно не очень сильное, я не смог преодолеть его. Меня вынесло в район исходной точки на траверс юго-западная оконечности острова. Что было делать? Солнце опустилось уже довольно низко. Я оценил время как 15 или 16 часов. Хотя температура воды была 30 градусов, у меня начинался озноб. Глаза болели так, как будто представляли собой сплошную рану. Жажда мучила невыносимо. Начала болеть правая рука. «Могу ли я проплавать в море еще одну ночь?» Поставил я перед собой вопрос, и хотя ответ был готов, если придется, буду плавать еще одну ночь. Мне очень этого не хотелось. Тогда я должен нарушить слово, которое дал сам себе перед заплывом, решил я. И снова выхода нет. Я знал, что изменение стиля плавания почти наверняка вызовет, во-первых, судороги, как уже было со мной на тренировках в Чёрном море, а во-вторых, может спровоцировать нападение акул. Но я умел плавать быстро только на спине, и только на спине мог бы преодолеть течение. Это было самое рискованное решение за всё время моего заплавы, и я был немедленно наказан. Когда с огромным трудом я снова углубился на восток вдоль южного берега острова и на траверзе бухточки, что находилась под ущельем, перевернувшись на спину, быстро поплыл к берегу, то произошло то, что и должно было произойти. Судорога свела мою правую ногу. И кровь сдулась и образовалось твёрдое прямоугольное утолщение. От боли и от неспособности двигаться вперёд, я завертелся на одном месте, как подстреленная утка. Какую отличную приманку я представлял тогда для акул. Лёжа на спине и делая судорожные движения левой ногой, я обеими руками массировал икру правой ноги. Ведь знал же наверняка что после почти суточного заплыва брассом на груди изменить стиль плавания наверняка вызовет судороги, знал и рискнул. Это была самая большая моя ошибка. Поистине терпение у Господа неистощимо. Господь и на этот раз помог мне. Минут через 5 мышца стала размягчаться, и вот уже повернувшись на грудь, я снова медленно поплыл. Опять всё сначала. Больше ни за что на спину не перевернусь. Буду пытаться преодолеть течение на груди. Буду делать одну попытку за другой вплоть до темноты. А с наступлением ночи поплыву вдоль берега на восток, по звёздам, туда, где вдали виднелся другой берег. Если всё будет нормально, к утру доплыву до того далёкого берега и там возобновлю свои попытки причалить. Таким был тогда мой план. Плывя вдоль берега на восток, чтобы занять исходное положение для очередной попытки причалить, я сперва заметил среди сплошь заросшего джунглями берега два очень небольших пляжа, с желтеющим на них не то песочком, не то кораллами. Мне эти пляжи очень понравились. Ещё бы, на пляжах не было видно крупных камней, которыми изобиловал весь остальной берег. Это обстоятельство исключало вероятность того, что я в момент причаливания не смогу справиться с накатом и какая-нибудь волна с размаху ударит меня о камни. Оставалась только одна опасность, что обратное, то есть уже идущая обратно с берега накатная волна опрокинет меня навзничь, и я захлебнусь в водовороте. Но у меня был опыт в борьбе с обратными волнами, и я не очень их боялся. Я стал выбирать место для старта и на расстоянии 25-30 м от правого пляжа заметил на самой стремнине течения как бы самодельный буйок. Этот самодельный буйок, казалось, стоял на якоре и, возможно, какой-нибудь верёвкой был соединён с берегом. Наверное, подумал я, это местные жители установили буйок и привязали его к берегу для того, чтобы они могли купаться, держась за верёвку. и течение не унесло бы их. Такие буйки установлены на некоторых санаторных пляжах в Сочи. Сказав мысленно: "Господи, помоги", я ринулся к этому буйку. Делая по два гребка на каждый вдох, я заметно приблизился к берегу, но течение тоже делало своё дело. Когда я был на расстоянии 30-35 м от берега, буйок уже находился далеко от меня справа. В течении меня снесло влево. Но передо мной теперь появился второй пляж, левый, и я поплыл к нему, стараясь подныривать как можно глубже и по-прежнему делая по два гребка на каждый вдох. И вдруг, поднырнув очередной раз, я увидел дно. Дно было выложено не кораллами, как я ожидал, а обыкновенными камнями, и на камнях играли солнечные блики. Силы мои прибавились, И через какие-то мгновения глубина была мне уже по пояс, затем по колено. Я хотел встать на ноги, но ноги не держали меня. Тогда я встал на четвереньки и так на четвереньках выпал с наберег. Накатная волна ударила в меня, когда я был уже на берегу. И вышел он на брег крутой стихии бурной победитель. Если бы меня кто-нибудь увидел тогда, то меньше всего посчитал бы за победителя. От острой боли в глазах, от чрезмерной усталости я громко стонал и полз на четвереньках по острым береговым камням. Но тем не менее, я действительно был победителем. За 18 или 20 часов я проплыл среди течений, акул и медуз 40-45 км. Расчёт простой. Моя средняя скорость Два с половиной километра в час. Некоторые скажут, он победил течение акул и физалий. Это будет слишком. Победить можно того, кто с тобой воевал. Ни акулы, ни физалии и не пытались бороться со мной. Зачем же клеветать на них, присваивать себе неодержанную победу? Я скажу так. Я победил морское пространство и течение. Я победил страх. И я победил чекистов, которые всё сделали для того, чтобы я не мог бежать. Но я бежал. И этого достаточно для того, чтобы возгордиться. Но мне тогда было не до гордости. От слабости я не мог даже вознести молитву Господу. Я переполз на четвереньках через неширокий и очень замусоренный камнями и палками пляж, ища и не находя хоть сколько-нибудь ровного местечка, чтобы лечь. Наконец, вблизи начинающихся джунглей, под ветвями какого-то большого дерева, я увидел среди прочих больших и острых камней один камень более-менее плоский. Камень был очень небольшой, но я лёг на него. Острые соседние камни вонзились мне в бока. Я лежал и терпел. Я столько потерял сил, что экваториальное солнце не в состоянии было меня согреть. Было холодно. Очевидно, будет лучше, если я разденусь, подумал я. Не сдерживая громких стонов, я приподнялся и сел на камне. Глаза нестерпимо болели, всё тело ломило, а когда я стал стягивать с себя рубашку, то оказалось, что я не могу поднять правую руку. Пришлось левой рукой вытаскивать из рукава правую руку как палку. Затем я отвязал и снял с себя чулки и носки. Всю одежду я положил на соседний камень. Я вынул из кармана плавок носовой платок, завязал на его углах узлы и надел платок на голову, как чепчик от солнца. Затем снова лёг на камень и стал прислушиваться к тому, как в моём организме шли целебные, восстановительные процессы. На море раздался приглушённый шум. Я посмотрел туда и увидел длинную и узкую моторную лодку с людьми. Люди в лодке смотрели в мою сторону. В этот момент все мои стремления сводились к одному лежать. Я не мог даже крикнуть или жестом привлечь их внимание. И я лежал совершенно голый. Если бы я сообразил тогда, какой шанс на спасение я терял, и если бы я знал, что джунгли полны зверей, сила воли, вероятно, дала бы импульс ещё для одного усилия. Но я весь расслабился, ни о чём не думал и молчал. Лодка постояла немного и исчезла из вида. Я снова опустил голову на камень. Экваториальное солнце наконец согрело меня и стало жарко. Тогда я переполз на другое место, где была тень. Потом на короткое время солнце скрылось и пошёл дождь. После дождя опять вышло солнце. Ведь я мог набрать в резиновую шапочку дождевой воды, подумал я. Однако шевелиться не хотелось, но и заснуть я тоже не мог. Через какое-то время я приподнялся, оделся, поднял валявшуюся неподалёку бамбуковую палку и, опираясь на неё, встал на ноги. Ноги мои дрожали и еле держали меня. Очень болела правая рука. Но видя, что солнце уже заходит, я двинулся в поисках воды вдоль берега на восток, в сторону предполагаемого ущелья. Я знал, что в темноте воду мне будет не найти. Лодок на море больше не было видно, и я уже начал жалеть о том, что не окликнул островитян. Надо сказать, что остров оказался совсем не таким, каким я ожидал его увидеть. Я ожидал увидеть райский остров с мелким коралловым песком и зарослями банановых деревьев у самого моря. Копию острова Пантики-Бессар. или же того острова, на котором Турхиер-Дал проводил свой медовый месяц. Ничего подобного не было. Не было тоже и манговых деревьев, как на острове Понтики-Бесар. Правда, было много кокосовых пальм. Я знал, что сок кокосовых орехов – традиционный тропический напиток. Но как и чем расколоть орех? Орехи валялись на земле. За ними не надо было даже лазить на деревьях. Но мой маленький пирочинный ножичек гнулся и не мог разрезать прочную кожуру ореха. Когда я пытался разбить орех камнем, он только пружинил. Потеряв напрасно время, я двинулся дальше. Пройдя мимо буйка, к которому я так стремился, когда видел его со стороны моря, я обнаружил, что за буйок я принимал всего навсего затопленную ветку дерева, каким-то образом зацепившуюся за дно и трепетавшую на течении. Теперь мне приходилось шагать по острым камням и по острым коралловым рифам. Крабы в рассыпную бросались от меня, но я не обращал на них внимания. Мои носки вскоре превратились в лохмотья. Чтобы не идти по острым кораллам, я пошёл через джунгли. Там я увидел зверя величиной побольше волка, но поменьше медведя, с длинной серой шерстью. Зверь неподвижно сидел ко мне спиной, как раз на моём пути. плохо в виде своими воспалёнными глазами, а в джунглях к тому же было сумрачно. Я не сразу оценил опасность и опрометчиво ударил палкой по дереву, чтобы убедиться, живое существо сидело передо мной или нет. В ответ зверь неторопливо повернул ко мне свою морду. Забыв о том, что я босиком, я бегом бросился назад к морю. Я был готов к какой-то степени к встрече с акулами, физалиями и с морскими течениями. Но встреча с дикими животными в джунглях об этом всерьёз я никогда не думал. И это обстоятельство поставило меня в тупик. Ну найду я воду, думал я. К тому времени станет темно, и звери сойдутся на водопой, что я рядом с ними буду воду локать. Когда позднее в итальянском цирке Медрано я впервые в жизни увидел серого орангутанга, то у меня сразу всплыло в памяти то животное, которое я повстречал в джунглях. Оба животных очень походили друг на друга. Вспоминаю теперь тот день, я осознаю, что тогда мне представлялась уникальная возможность познакомиться с растительным и животным миром одного из немногих островов на нашей планете, который не пострадал особенно от цивилизации. Вряд ли какой-нибудь турист, да и специалист тоже, может похвастаться, что он был на острове Бацан, имеющем редких птиц. таких, как, например, попугаи нури или какаду, или животных, в том числе сумчатых, которые могут ещё встретиться только на Новой Гвинее или в Австралии. Однако мне было не до них. Я был предельно переутомлён, хотел пить и спать, мои глаза нестерпимо болели. Идти без обуви, в одних только носках, по острым кораллам было очень больно. Я вскрикивал от боли каждый раз, когда неудачно становился на очередной коралловый выступ, и шипы врезались в мои подошвы. Сначала я шёл по узкой береговой полосе, которая хотя и была засыпана кусками кораллов, но всё же была проходима. Скоро идти стало ещё хуже. Береговая полоса кончилась, и джунгли подступили к самому срезу воды. Переплетённые лианами, густо растущие деревья создали для меня непроходимую преграду. Пришлось спуститься в море и идти вдоль скал по пояс в воде. Море было очень непокойно, и брызги от волн, разбивающихся о прибрежные скалы, скоро вновь намочили всю мою одежду, которая подсохла, когда я лежал на солнце. Иногда мои ноги проваливались в разные расщелины на морском дне. И была реальная опасность, что я или сломаю себе ноги, или же за мою ногу ухватится какое-нибудь морское животное, вроде мурены, морской змеи или захлопывающейся огромной раковины. Так я шёл довольно долго, когда услышал в джунглях голоса. Эй! Эй! Идите сюда, закричал я изо всех сил. Никто мне не отозвался. Я закричал ещё раз. Опять никто не откликнулся. А голоса, вернее, крики продолжались. Тогда я понял, что это были крики обезьян. Бабуины, кажется, любят кричать, вспомнил я. Но сознание того, что я попал в давно желанный мир экзотики, не воодушевило меня. Слишком болели глаза, и слишком я хотел пить. В принципе, напиться можно было из кокосового ореха, но я не смог его расколоть. Воду всё равно надо было искать, хотя бы для того, чтобы промыть глаза. Без питья я знал, человек может прожить 3 дня. В моём случае прошли лишь сутки. Даже принимая во внимание исключительные обстоятельства, ещё сутки я мог прожить без воды. Но если не промыть глаза, завтра я ничего не буду видеть. Удалившись от неожиданно встреченного зверя на приличное расстояние, снова стал заглядывать в джунгли. Волны и брызги от волн не давали моей одежде подсухнуть. Ночевать на камнях в мокрой одежде такой представлялась мне ближайшая перспектива. Да ещё звери подойдут и будут обнюхивать спящего, хорошо ещё, если только обнюхивать. Смеркалось. Я шёл и шёл вдоль берега, а ущелья или ручья всё не было. Наконец я понял, что ущелья вообще не существовало. Оно рисовалось со стороны моря вследствие контраста цветов двух зон растительности, почему-то резко граничащих одна с другой. Бухта, правда, была, и теперь я находился в ней. Надо было искать место для ночлега. Я посмотрел вглубь джунглей, которые круто поднимались вверх по горе, начинающейся от самого берега моря, и увидел шалаш. Шалаш был как две капли воды, похож на русский шалаш. Какой делают рыболова или охотники у нас в России? Вот в этом шалаше я и переночую. Если только в нем уже кто-нибудь не расположился, подумал я. До шалаша было метров двадцать пять. Не притаился ли где-нибудь удав или королевская кобра? Появилась тревожная мысль. Я хорошо помню, что подумал именно о королевской кобре. На встречу с другой коброй я был не согласен. Подъём в гору оказался таким же, как в ущелье Мономахов, как ты бели. Весь грунт состоял из острых мелких камней, осыпающихся под ногами. Хватаясь руками за лианы и стволы деревьев, хорошо ещё, что на закате солнца все змеи уползают в свои норы, а то я, пожалуй, мог в темноте ухватиться вместо ветки за змеиный хвост. Я наконец поднялся до уровня шалаша. И снова разочарование, как и с буйком, как и с ущельем. Это оказался не шалаш, а корень вывернутого с землей дерева. Пришлось возвращаться назад, опять идти по воде и искать в джунглях подходящую площадку. Джунгли были так засорены, что мне пришлось идти довольно долго, пока я высмотрел что-то похожее на площадку. Я сделал несколько шагов вглубь джунглей, в сторону площадки, И снова увидел какое-то животное. Приглядевшись, я узнал обезьяну. Она руками и ногами обхватила ствол дерева, а голову с огромными кругами вокруг глаз повернула ко мне и замерла в таком положении. Но нет. Лучше ночевать с рыбами, чем с обезьянами. Я вернулся к самой воде и стал искать какой-нибудь большой плоский камень, чтобы лечь на него. Вдали что-то затрещало. Шум приближался. В последних бликах уходящего дня я различил моторную лодку, которая быстро шла вдоль берега в мою сторону. Я забежал в воду по пояс и начал махать своей длинной бамбуковой палкой. Одновременно я кричал: "Сос! Шип! Сос! Шип!" Несмотря на мои крики, лодка вначале прошла мимо, но потом вернулась. Немного помедлила в стороне и наконец подошла ко мне. В лодке, длинной и узкой, с тентом на корме сидело четверо опрятно одетых молодых людей. Я влез в лодку, а затем, обратившись к ближайшему молодому человеку, подал ему свои ручные часы и сказал: "This is my present. I am from Russian. Let us go to policeman." Оказалось, что никто из молодых людей не знал английского языка. Но слово полисмен они поняли. Часы тоже взяли. Лодка быстро пошла. Один из молодых людей накинул мне на плечи свою куртку. Мы стали объясняться так, как обычно объясняются в подобных случаях, знаками, улыбками, нелепо искажёнными словами. Они поняли, что я хотел пить. Когда лодка прошла мимо второго холма, отделённого от первого внимо мушельем, и когда началось пласкогорье, они причалили лодку к берегу. На берегу стоял домик на сваях. Один из молодых людей дал мне свои босоножки и знаком пригласил следовать за собой. В доме хозяйка без лишних слов подала мне огромную кружку с тёплой кипячёной водой. Воду я выпил почти всю, а потом промыл глаза. Сразу же меня пригласили есть. В тарелке были варёные бананы в очень вкусном соусе. с какими-то ещё плодами, напоминающими наш зелёный горошек. Есть я не хотел и насиловать себя не стал. Проглотив несколько ложек, я поблагодарил хозяйку так, как видел в индийских кинофильмах, и двинулся к лодке. Было уже совсем темно. Мы плыли довольно долго. Чем ближе мы подплывали к селению, тем чаще нам встречались лодки, очевидно, рыбацкие. Наконец показался слабо освещённый причал с небольшим маяком.